так одинаково помирают. Может и правда, Господь за все их грехи и порчу на них насылает. Ну всё, обречённо вздохнул директор безопасности России. Как президенты начали по церквям бегать и креститься наобраза телекамер, так и министры стали, эр знает, во что верить. Наливая раб Божий Подожди, подожди. Главный милиционер, невидище, уставился сквозь своего давнего дружка в не очень далёкое прошлое. Ты помнишь профессора Катина Валерия Павловича? Начальника кафедры судебной медицинской экспертизы в нашей академии. Такое небольшого росточка полковник, доктор наук, лауреат госпремии.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 Каждые 3-4 года менялся консульский состав, и дипломаты, уезжавшие в Москву в распоряжение МИДа, вместе с делами передавали вновь прибывшим счастливцам дипслужбы и ту часть русской интеллигенции, проживавшей в Мюнхене, к которой у соответствующих российских органов не было никаких претензий.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 Гандо паршивец антисемитизма, а просто очень известный русский художник, которому на старости лет захотелось пожить в Германии. А Германия была этим полщина. Спустя годы 2-3 поток газетных, журнальных, словословий о художнике, сатирике Михаэле Поликове несколько поубавился. Выставки затухли сами собой.